Студия Медиа книга представляет Василий Сахаров Ведун Читает актер Александр Городиский, Пролог Руян 6548 год От сотворения мира в звездном храме Тихая летняя ночь, и в темных небесах был отчетливо виден серебристый серп луны. С моря на остров Руян прилетал ласковый прохладный ветерок и спал славный город Аркона столица племени Ранов как ни в чем не бывало Минул своим чередом еще один тяжелый день наступило время отдыха от трудов и забот и горожане спали по улицам древнего славянского поселения ходили облаченные в кольчуги вооруженные княжеские дружинники в порту за городскими валами стояли у деревянных причалов наводящие на врагов Ужас быстрые и юркие лодии. На постоялых дворах гуляли морские волки, варяги. И где-то на окраине, еле слышно, пели песню несколько девушек, которые наверняка исполняли ее не просто так, а для сидевших вместе с ними на заваленке парней. Все как обычно. И только в святилище Святовида, главного божества, проживающих на берегах Венского моря славян, который был окружен глубоким, внутригородским рвом и крепким высоким валом, а помимо того охранялся дополнительной стражей из лучших храмовых витязей, царила непонятная горожанам суета. По какой-то причине Верховный Волхв четырехголового божества Мудрый Векомир позвал на сход всех самых авторитетных жрецов из земель Бодричи, Лютичей и Поморян, и они, в сопровождении своих лучших учеников и воинов, Без промедления явились на его зов. Из Щетцина прибыл служитель Триглава, хитрый Лучеврат. Из Валегоща, где стояли главные храмы Яровита и Велеса, великий воин огнияр из знаток древних преданий Ведослав. Из Зверина, любимец Перуна, могучий Мирослав. Из богатой Ретры, голос Радегаста, одноглазый Келогост. Из Волина, старый жрец Ерилы бывалый путешественник Радша. Искореницы — два служителя богов, Паревита и Паринута, братья-близнецы Белогор и Белогост. И среди них — седобородых, длинноволосых старцев в белоснежных одеждах, самому младшему из которых было шесть десятков лет, единственная женщина, верховная жрица Макоши, 35 тридцатипятилетняя красавица Зарислава из Калабрега. Украшенная узорчатой росписью, С орнаментом и звериными рогами большое просторное помещение, где стоял трехметровый деревянный кумир бога-световида, перед которым находится посвященный ему белый Алатырь, наполнялось гулом голосов. Обычно сдержанные волхвы спорили о будущем своего народа. Каждый из них имел по этому поводу свое особое мнение и потому желал высказаться. И это было легко объяснимо. Слишком тяжелые и тревожные времена настали для Венедов, которые под натиском христианской религии отступали из своих родных мест. А ведь когда-то Ольденбург был Старгардом, Любик назывался Любицей, Магдебург считался Девином, а Эрфурт носил славное имя древнего вождя Яроброда. Германцы, дачане, шведы и отступники из славян, которых толкала в наступлении злая воля, каждый год делали набеги на земли Венедов. Словно дикие псы, они наскакивали с разных сторон, а русы не всегда успевали вовремя собрать силы и встретить врагов. Однако не это было самым страшным. Противник, которого можно убить, никогда не пугал яростных вагров, бесстрашных ободритов, легких на подъем лютичей, могучих ранов, крепких палабов, стойких варнов и других венедов. Нет. Вражеские рыцари, кнехты, воины-крестоносцы – Датские и шведские викинги, польские конники, наемники папы Римского, маркграфы, герцоги, короли и императоры все они были только видимой угрозой, которую можно было остановить. Другое дело, враги скрытые, шпионы и наушники, священники и епископы, которые вкладывали в головы воевод, князей, вождей и старейшин неизменные мыслишки, заставляющие братьев по крови идти друг на друга и изменять вере предков. Вот оно. Основное бедствие Венедов. Из-за этого пали многие крепости и города, и несколько лет назад были потеряны неприступные Ророк и Бранибор. Из-за чего все эти напасти? Почему весь мир ополчился на Венедов? Эти вопросы часто задавали сами себе волхвы, и тут же сами на них и отвечали, ибо ответы были на поверхности. Все это из-за того, что планета Мидгард-Земля, на которой они жили, вместе со всей Солнечной системой, вращаясь вокруг оси Млечного Пути, попала в зону темных сил. Вследствие чего на Земле наступил цикл, который называется «Ночь Сварога», и космические паразиты, качающие живительную энергетику имеющих души существ, стали сильнее и могущественней, чем прежде, а боги, покровители людей, наоборот, утратили большую часть своих возможностей. И хотя эта ночь Сварога была далеко не первой и даже не сотой за те десятки тысяч лет, что существует на Мидгарде земле человеческий род, она являлась самой тяжелой. Да, этот цикл, который начался в 988 году от Рождества Христова по летоисчислению поклонников распятого, а закончиться должен был в 2012 году предсказали еще небожители, когда они гуляли среди людей. И служители светлых богов К этому природному явлению, разумеется, готовились кто и как умел. Одни волхвы запасали силы и писали книги, которые они собирались передать потомкам. Другие создавали способные пережить темное время тайные ордена и ложи. Третьи уходили в труднодоступные уголки мира и там передавали знания лучшим ученикам. Ну а волхвы славян, которые не могли бросить свой народ, подошли к этому вопросу с размахом. После нашествия на европейских варваров, и жадных римлян, вождя поволжских кочевников Оттилы Батюшки, по его повелению на Венецком море жрецы выбрали остров, где были основаны поселения людей славянского корня. На этом клочке суши, получившем название Руян, невдалеке от береговой черты был воздвигнут величественный храм сыну Сварога, прорицателю и защитнику людей Святовиду, и именно сюда перевезли его личные вещи артефакты — седло Мунштук и магический меч. А спустя еще некоторое время на берегах этого моря осели многие племена Венедов, ставились храмы родовым богам-прародителям, и много волшебных вещей лежало у их алтарей. Зеркало Макоши, щит Яровита, стрел Ярилы и блисканицы Перуна. И пока Весины и Смерды жили привычной жизнью и налаживали свой быт, а князья и бояре участвовали в делах Европы, мудрые волхвы продолжали подготовку к встрече ночи Сварога. Благодаря усилиям жрецов был увеличен флот варягов, которые взяли под контроль Венецкое море. За водным простором на севере находились никому не опасные дикие суомы и на этот момент немногочисленные свионы шведы. На западе простирались здания, где был крепок культ Одина и его детей, На юге и юго-западе лежали земли братьев-славян – древан, лужицких сербов, маравов, богемцев, полян-полонов и союзных им угров. Ну а на востоке, за владениями прусов, опять же братья – многочисленные восточные славяне, которые жили в стране Гардарике, иногда называемой Острогард или Хунигард. И туда был отправлен один из лучших воинов-вождей острова Руян – Князь Рюрик, который смог объединить все племена одного народа от Венецкого до Меотийского морей. Итак, все было готово к тому, чтобы тихо и относительно спокойно пересидеть злое время и отбить наступление предавшихся тьме изменников. Но в этот раз события развивались совершенно неожиданно. Агенты темных сил, жаждущие власти древние чародеи, стали гораздо хитрее, и искусней в интриге. И теперь они уже не торопились сходу атаковать хранителей древнего знания в прямом бою. Нет. Они действовали из подволь, отсекали от славян и других сохранивших древние традиции и знания народов племя за племенем, копили мощь, выведывали силы светлых и внедряли в сознание людей-рабов новые психологические установки. И только после того, как все было готово, они наносили свои удары. Франки. Саксы, баварцы, бургунды, алиманы и германцы, забыв о своих распрях, сплотились вокруг веры в распятого на кресте заложенного мертвеца и повернули на восток. Северное удивление быстро, еще до наступления ночи Сварога, нанеся несколько серьезных ударов по новой религии, забыл про Одина, Тора, Тюра и Фрею, и тоже принял в сторону оболваненных христиан, руками которых через Константинопольского патриарха и Папу Римского действовали темные. К примеру, большинства последовали ляхи, маравы, богемцы и угры. А в год официального начала ночи Сварога, потомок Рюрика и Святослава Храброго, сын рабыни Владимир Киевский, начал насильно крестить свой народ. И с этого момента восточные славяне повели отсчет крещения Руси. Так Венеды, которые в это время сами сцепились между собой из-за давних споров и обид, оказались в окружении. Куда ни посмотри, всюду враги и все плохо. Жрецы славянских богов, которых становилось все меньше, стремительно теряли свои силы и способности. Напитанные магической силой алтари превращались в обычные камни, а идолы — в безмолвное дерево. Вопросы к небожителям оставались без ответа, и это вселяло в сердца храбрых мужей неуверенность. Войны отворачивались от предков и старой веры, после чего, не найдя себе дело на родине, уходили в Новгород, Киев, Рим и Константинополь, и там проливали свою кровь за чужие и чуждые им интересы. Династия некогда славных венецких князей Наконингов предала идущие за ними племена и пресеклась. А новых вождей, готовых повести за собой не один род, а все племена, не было. Ну а что касается простого народа, то он шел туда, куда его тянули вожди. Тем более, что не везде враги сразу искореняли старую веру. Благо, опыт у христианских проповедников был немалый, и методы они использовали стандартные и не раз опробованные в деле. Привлечение на свою сторону властной верхушки, крещение простолюдинов, строительство церквей на месте древних капищ и создание химеры из старых и новых религиозных догм. Вырубка священных рощ — и постоянные проповеди о грехе, о страшном суде и адских муках. Затем уничтожение хранителей народной памяти и всех памятников языческого искусства. И в итоге через поколение другое получалась новая формация людей, которые считали, что они всегда были рабами Бога с Востока, и произошли они не от небожителей, а от сделанного человека по имени Адам. Тем временем было уже далеко за полночь. Волхвы продолжали спорить и перебирали варианты спасения своего народа, а решения, которое бы устраивало всех, не было. И тогда Викамир поднял вверх раскрытую правую ладонь и сказал только одно слово. «Тихо!» Полукругом стоящие вокруг алтаря солидные мужи замолчали и обратили взоры на жреца Световида, а тот оглядел из-под насупленных косматых бровей волхвов и сказал Братья, поворот головы в сторону длинноволосой красавицы в белом платье и легкий кивок. Сестра, я позвал вас сюда, дабы мы могли все спокойно обсудить и найти путь, следуя по которому мы спасем себя, наш народ и веру предков. Однако общего решения нет. Мы окружены врагами, а помощи ждать неоткуда. Наши силы разобщены, и дошло до того, что когда четыре года назад датский король Эрик подступил к стенам Арконы, нам некого было выставить на ее защиту. Вы все знаете это, точно так же, как и то, что нам пришлось спрятать кумир Святовида, его артефакты и станицу «Боевое знамя славян», а затем притворно принять крещение. Подобное не должно повториться, и оно не повторится. Лучше смерть, чем жить под ермом раба, стоять на коленях перед ликом распятого на кресте чужеземца и находиться во власти темных. «Правильно!» — прерывая Викамира, сказал огнияр жрец Яровита. «Однако это очевидно. Здесь и сейчас собрались только верные предкам волхвы. Поэтому не надо лишних слов. Давайте говорить по делу». Ты что-то придумал. Если это так, то поделись с нами своими мыслями и не заставляй изводиться спорами». Викамир слегка поморщился и качнул роскошной седой бородой. «Да, у меня есть мысль. Связи с богами нет, и кумир святовида больше не дает прорицаний. Небожители уже не могут помогать нам, как прежде, Это ясно всем. А ночь сварога в самом начале». И я предлагаю послать к престолам наших богов, наших самых лучших воинов-храмовников, которые попросят у прародителей совета, а именно указать нам точку, ударив в которую мы сможем уничтожить черных магов и остановим их наступление. От каждого храма по одному витязю, хоть кто-то, но дойдет. Ничего иного я предложить не могу, жду вашего ответа. Тишина накрыла пространство зала. Ни шороха, ни звука, и только еле слышно, как за стеной всхрапывает белый конь святовида. Жрецы думали, и мысли их были невеселыми, ибо каждый волхв знал, что означает отправить к престолу прародителей гонца. и мало кому нравилась эта мысль, ибо посланец должен быть добровольцем, самым сильным воином рода, который по собственной воле прольет на алтарь Бога свою кровь. Затем он умирал и попадал в Ирий, где мог донести до богов слово соплеменников и услышать ответ небожителей, после чего вернуться назад в мир живых. Вроде бы все просто. Однако за всю историю славянских племен, корни которых уходили вглубь тысячелетий, подобный обряд проводился всего несколько раз. И не всегда гонцы возвращались назад, поскольку умереть легко, а вот возродиться, воскреснуть в мире Яви и сохранить в целостности свой разум, даже богам трудно. Ожидающий ответа братьев Викамир посмотрел на своего бога и увидел, что четырехголовый деревянный идол безучастен. Хотя было время, которое жрец помнил, когда глаза бога светились, а волхвы слышали его голос. Это было, но это прошло. План предшественников векамира, которые думали, что до острова Руян не сможет никто добраться, провалился. Темные оказались сильнее, чем предполагалось, и казалось, что они заранее просчитали все ходы славян. И что теперь? Умереть в бою? Сие несложно, поскольку смерти старый жрец не боялся. Вот только он отвечал не только за себя, но и за людей своего племени. И сейчас, как никогда, ему была необходима подсказка со стороны богов, что и как надо сделать, дабы выжить. В противном случае пройдет 10, 20 или 30 лет, и храм Святовида будет разрушен а Венеды уничтожены, как народ. Наконец отозвался первый волхв Радша из Волина. «У меня в храмовой дружине всего семь витязей осталось, а была когда-то полная сотня». «Эх!» — Жрец смотнул головой и слегка взмахнул рукой. «Я принимаю предложение Векамира. Иного выхода нет. Нужен один удар — В самый центр вражеского логова, а иначе мы сгинем. Но где оно? Мы не знаем. Слишком сильны темные паразиты. Где прячутся от нас и не принимают открытого боя?» Следом свое слово сказал лучеврат и Щецына, который буркнул. «Согласен». За ним следом прозвучали голоса Белогора и Белогоста, которые ответили одновременно. «Поддерживаем!» Короткая пауза, И слово Агнияра. После пограничных боев в дружине Яровита сплошь молодежь или старики. Подходящий воин только один. Мой сын Ратибор. Больше мне послать некого, и поэтому именно он отправится к богам. После жреца Яровита высказались служители Велеса, Перуна, Радыгаста, а вслед за ними жрица Макаши, которая отправляла на смерть одну из своих амазонок. Женщину никто не переубеждал. «Всякий славянин от рождения свободен, всякий, кроме служителя богов, который без принуждения и по собственному здравому размышлению посвятил свою жизнь небесному прародителю, и жрицы Макаши, Лады, Дии, Магуры, Мерцаны, Живы, Зиваны и других женских богинь исключением не были, ибо сами сделали свой выбор». Прозвучало решение Зариславы. Жрецы переглянулись – И на этом совет волхвов был окончен. Один за другим они покидали храм Святовида, и лица их были печальны. Но, тем не менее, в душе каждого волхва билась крохотная зирка надежды. А вдруг все получится? А что, если боги ответят, и витязи смогут пробиться обратно в мир живых? Ведь это же все изменит. Враг будет выявлен, и храмовые воины, самые сильные лютые бойцы славян, вместе с волхвами отправятся в путь, и уничтожат гнездовище темных тварей. После чего нашествие врагов будет остановлено, и народ будет жить. Да, вне всякого сомнения, это было бы правильным ходом. Однако, пока это только надежды, а сбудутся ли они, кто знает. Пока никто. Разве только главный божественный оракул Световид? Но он молчит, ибо не его время сейчас, в Мидгарде».